Поскольку в сознании земледельцев оставались смутные воспоминания о временах собирательства, когда никаких особых трудов не требовалось, то это играло дополнительную роль в формировании легенды об изобильном рае, где единственное, что человек должен был делать, это подбирать плоды и отправлять их в рот. Людям вообще свойственно вспоминать прошлое с ностальгией и тоской и сравнивать с настоящим не в пользу последнего. Они просто-напросто забывают все неудобства прежнего бытия и вспоминают только преимущества, подернутые золотой дымкой последующих усовершенствований жизни. Стих 18. «Терния и волчцы, произрастит она тебе» и будешь питаться полевою травою. Несмотря на изменившиеся условия жизни, люди по-прежнему придерживались вегетарианской диеты. Очевидно, это тоже было частью наказания. Хотя возделывание земли – довольно трудоемкий способ извлечения пищи, люди должны были довольствоваться именно таким способом пропитания. Верно и то, что как только люди стали земледельцами, зерно превратилось в основной предмет питания, и вегетарианские компоненты пищи составили куда большую часть общей диеты, чем в период предшествовавший освоению земледелия. Стих девятнадцатый. В поте лица твоего будешь есть хлеб, до да не возвратишься в землю из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Перед нами концепция круговорота веществ в природе. Мы едим растения и животных и превращаем их ткани в наши собственные. Затем мы умираем и разлагаемся, и теперь уже наши ткани – превращаются в ткани иных животных, которые могут пожрать наши тела, или в ткани червей, личинок, лесенных грибков, которые будут процветать на мертвой органике. Все эти различные формы жизни в свой черед тоже подвергнутся разложению или будут съедены и атомы, и молекулы когда-то жившего человека, в конечном итоге могут попасть в ткани другого человека и еще раз стать частью живого организма. Библейские авторы ничего не знали о микроскопических живых существах, но при отсутствии должного знания слово «прах» не худший способ описания этого микрокосма. В конце концов, микроорганизмы столь же малы, как и частицы праха. Стих двадцатый. «И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Совершенно понятно, что теперь, когда люди стали смертны, и за каждой особью встает практически бесконечная череда потомков, слов «мужчина» и «женщина» явно недостаточно для отождествления личности. Каждому человеку необходимо надлежащее имя. И вот Адам дает имя собственной жене. Поступая так, он еще более усиливает свою власть над ней. Власть, которую ему даровало Слово Божье четыре стиха назад. Ева ⁇ это европейский вариант еврейского имени. Точное значение слова неизвестно. По одной из версий оно означает «змей». Возможно, оно вовсе и не еврейского происхождения. Однако для древних евреев имена обязательно должны были быть наделены смыслом, и когда они наталкивались на имя, которое им ничего не говорило, и которому, тем не менее, придавалось важное значение, Евреи прибегали к народной этимологии и подбирали смысл по созвучию. Так слово «хава» звучит похоже на «хайя», что по-еврейски означает «жизнь». И библейские авторы остановились на имени Ева, потому что женщине действительно выпала роль быть прародительницей всех последующих поколений. Стих двадцать первый И сделал Господь Бог Адаму и жене его Одежды кожаные и одел их.